Глава 23. Июнь 2019. Лиф. Поездка до Мизон-Шаво заняла 25 минут. Сначала по шоссе, выходящему из Реймса, затем по узкой сельской дороге, петляющей между деревушками и пятнами виноградников. Сама винодельня примостилась на невысоком холме на краю деревеньки под названием вильдоманш Надпись на въезде приветствовала посетителей района виноградников «Премьер Крю» На узких улочках теснились уютные домики с крохотными садиками, а вокруг со всех сторон и чуть ли не до самого горизонта тянулись длинные аккуратные ряды виноградных лоз. У ворот мизон-шаво, украшенных кованой буквой «С», пока бабушка Эдит рассчитывалась с водителем, лив огляделась. Внизу у дороги виднелись дома, но далеко, а винодельню с обеих сторон окружали виноградники. Спереди маленькие и аккуратный, а сзади огромный, спускающийся к самому подножию холма. Машина уехала. «Ну, пойдём», — сказала бабушка Эдит, делая приглашающий жест. «Полагаю, пора закрыть вопрос». Вслед за ней Лив поднялась по вымощенной камнем дорожке к тёмным блестящим двойным дверям, которые бабушка распахнула с таким видом, как будто делала это уже тысячу раз. Внутри оказался небольшой магазин сувениров с дегустационным баром. У стойки сидела и о чём-то перешёптывалась, сблизив головы, молодая пара с бокалами шампанского. «С тобой всё в порядке?» — спросила Лив бабушку Эдит. Та блуждала по помещению в каком-то трансе. О чём она думала? Какие картины прошлого возникали у неё перед глазами? Не бывала ли она здесь вместе со своей подругой Инесс, той, которая погибла во время войны? «Что ты сказала?» Бабушка Эдит наконец повернулась к Ливу, и несколько раз моргнула, как будто не сразу узнала внучку. «Я просто спросила, всё ли с тобой в порядке. Может, нам присесть?» «Нет-нет, я чувствую себя хорошо». Бабушка плавно переместилась к старинному камину в углу, трясущейся рукой коснулась полки и прошептала. «Это была...» Дальше Лив не расслышала и хотела было подойти ближе, когда у неё в сумочке зажужжал телефон. При взгляде на экран её сердце забилось, и она ещё раз, сочувственно посмотрев на бабушку, нажала зелёную кнопку. «Жюльен?» «Лив». Голос был глубокий, уверенный. «Извините, что пропустил ваш звонок. Я был на встрече». «Я подумала, вы меня игнорируете». «Нет, Лив. Я никогда бы так не поступил». Конечно, он ни за что не оставил бы её ждать у телефона. Сейчас это было совершенно ясно. «Жюльен, я хотела попросить у вас прощения. Я думала, ваша жена жива, и...» «Лиф...» — перебил он, и она напряглась в тревожном ожидании. «Это недоразумение. Оно произошло по моей вине. Я думал, бабушка вам рассказала. Но на неё в этом смысле не стоит особенно полагаться, и мне следовало иметь это в виду». Лив бросила взгляд на бабушку Эдит, которая, казалось, что-то нашёптывала камину. «Пожалуй, это преуменьшение года». Джульен коротко рассмеялся, затем посерьёзнел. «Лиф, я чувствовал, что между нами что-то есть, но...» «Да, теперь уже лив перебила его. Знаю. У меня было такое же чувство, но я думала, что обманываю вашу жену, а когда вы меня поцеловали, вы, должно быть, сочли меня худшим из мужчин». «Нет, по-моему, я расстроилась из-за того, что сама хотела, чтобы вы меня поцеловали. Разозлилась за это на себя». «Вы хотели, чтобы я вас поцеловал?» Лив сделала глубокий вдох. «Да. И как бы боялась и надеялась, что вы это повторите, если вас не отпугнуть раз и навсегда». Жюльин молчал так долго, что Лив стало не по себе. Наконец он заговорил вновь. «Я сейчас еду обратно в Реймс. Позволите мне пригласить вас сегодня на ужин?» «Я не в Реймсе. Бабушка в типичной для неё загадочной манере Час назад внезапно объявила, что желает съездить на экскурсию в Мизон-Шаво, так что мы сейчас в Вильдаманже. «Шаво?» — быстро переспросил Жильен. «Как она себя чувствует? Нормально?» Лиф опять взглянула на бабушку Эдит. Та стояла у окна, вцепившись в раму побелевшими пальцами, и смотрела куда-то в сторону виноградников. «Честно говоря, я в этом не уверена. Я сейчас проезжаю Тинкё. Могу быть на месте через 10 минут». «Не возражаете, если я к вам присоединюсь? Я обещал деду сделать всё возможное, чтобы позаботиться о ней во время её пребывания здесь». «Конечно». Закончив разговор, Лив поискала глазами бабушку, но та исчезла. «Тьфу ты!» — пробормотала она себе под нос, ещё раз осмотрела помещение и направилась к двойным дверям, выходившим на виноградник позади здания. Бабушка стояла прямо за дверьми и глядела вдаль. Лиф, облегчённо вздохнув, подошла к ней. «Это был Жюльен?» — спросила бабушка. «Да. Он собирается сейчас приехать и присоединиться к нам. Ещё бы он не приехал». «Как ты себя чувствуешь?» Бабушка Эдит не ответила. С подножия холма поднялась стая чёрных птиц, и Лиф проводил её глазами. Когда птицы окончательно пропали из вида, бабушка заговорила. «Тебе приходило когда-нибудь в голову?» что призраки прошлого всё ещё с нами и, быть может, постоянно присутствуют здесь, напоминая нам обо всех тех, кого мы потеряли. Лив, проследив за бабушкиным взглядом, посмотрела на длинные ряды виноградных лоз и вдруг подумала о своём отце, которого почти не знала. Она была совсем маленькой, когда он умер, но иногда, особенно в моменты горя или сомнения, у неё появлялось чувство, что рядом кто-то есть, и она спрашивала себя, не отец ли это. Лив почти верила, что это он, ведь как может родитель оставить своего ребёнка, не узнав, всё ли с ним в порядке? На узкой подъездной дорожке показалась машина, которая приближалась к главному дому. Лив заметила, как с обочины вспорхнула большая белая птица, потревоженная шумом мотора, и подумала о Дельфине, жене Жульена, которая так и не увидела свою дочь. Возможно, она тоже всё ещё здесь и присматривает за ними всеми. Слёзы навернулись Лив на глаза. «Да, мне кажется, так и есть». «Иногда я спрашиваю себя, почему именно я до сих пор жива?» Бабушка Эдит перешла на шёпот. «Меня вообще не должно было здесь быть». «Я рада, что ты есть», — сказала Лив. «Все эти годы ты была единственной постоянной величиной в моей жизни». Лив одной рукой обняла бабушку за плечи, Таня выказала ни и обе долго стояли так — глядя на бесконечные до самого горизонта виноградники и молча беседуя каждое со своими призраками.